Глава 59. В течение нескольких минут Лив составляла из букв слова и записывала их. Получалась разная ерунда. Соль, последний, задача, маска. Ничего экстраординарного. Из выцарапанных на яблочных зернышках букв нельзя было сложить ни слово «грааль», ни слово «крест». Ничего, чем, по мнению верующих, могло быть таинство, из-за чего стоило умирать из трех заглавных букв лив составила слово мэт магистр педагогических наук осталось пять букв прописные с а л а к девушка взглянула на полицейского какие языки знают в цитадели аркадий он пожал плечами древнегреческий латынь арамейский английский иврит там разговаривает на всех современных и знают многие мертвые языки В цитадели есть большая библиотека, богатая древними манускриптами. Если ваш брат работал в монастырской библиотеке, то послание может быть написано на любом языке. Просто великолепно. Но это маловероятно. Зачем посылать сообщения, которые вы не сможете прочесть? Тяжело вздохнув, Лив взяла первую фотографию. Глаза девушки быстро пробежали по аккуратным линиям шрамов, окольцовывающих плечи, бедра и шею, Т-образный крест глубоко врезался в левое плечо. — А если эти шрамы являются чем-то вроде карты? — предположила она. — Не думаю. Они, конечно, важны для расследования, но мне кажется, что символы на зернышках куда важнее. Ваш брат приложил много усилий, чтобы выцарапать их. Затем он проглотил их вместе с вашим телефонным номером и прыгнул так, чтобы упасть на землю, находящуюся в нашей юрисдикции. Только поэтому мы смогли их найти во время вскрытия. Лив перевела взгляд на фотографию брата в газете. Теперь Сэмюэля окружали буквы, на написание которых он потратил столько сил. — Я хочу увидеть его, — сказала она. — Я не уверен, что это разумно, — как можно мягче произнес Аркадиан. — Ваш брат упал с огромной высоты и получил серьезные травмы. Потом мы провели аутопсию. Лучше будет, если вы немного подождете. Чего мне ждать? Или вы думаете, что моему брату станет лучше? Мисс Адамсон, я думаю, вы не до конца отдаете себе отчет, что происходит с телом во время вскрытия. Лив тяжело вздохнула и уставилась на полицейского большими ярко-зелёными глазами. После поверхностного осмотра патологоанатом делает О-образный разрез туловища расщепляет кости грудины и извлекает оттуда сердце, легкие и печень, которые в дальнейшем отправляются на экспертизу. Верхняя часть черепа отпиливается, чтобы получить доступ к мозгу, который в свою очередь подвергается лабораторным исследованиям. — Вы когда-нибудь бывали в Нью-Джерси, инспектор? — Нет, — моргнув, ответил Аркадиан. — В прошлом году в Нью-Арке было зарегистрировано 107 убийств. Это значит более двух за неделю. За четыре года журналистской работы я писала обо всех видах преступлений, изучила все аспекты полицейского расследования, включая аутопсию. Я лично присутствовала на большем числе вскрытий, чем многие молодые полицейские, с которыми я знакома. Я отдаю себе отчет, что смотреть на тело после аутопсии не доставит мне ни малейшего удовольствия, особенно если учесть, что покойный мой брат. Но я также убеждена, что прилетела сюда с другого конца земного шара, превысив кредит своей карточки, которую, кстати говоря, у меня украли, не для того, чтобы разглядывать фотографии. Поэтому, — отодвигая снимок, — заключила Лив, — сделайте милость и отведите меня к брату. Глаза инспектора бегали между лицом девушки и лежащей на столе фотографией. Тот же цвет волос, высокие скулы, широко посаженные глаза. Глаза трупа были закрыты, но Аркадий знал, что радужная оболочка покойного имеет тот же оттенок, что и глаза Лив Адамсон. Зазвонил мобильный телефон инспектора, нарушив тишину. «Извините», — сказал Аркадиан. Поднявшись со своего места, он отошел в дальний угол комнаты. «Ты мне не поверишь», — возбужденно забормотал ему в ухо голос рейса. «Это дело и так очень странное, а тут еще из лаборатории пришли результаты». «И?» «Клетки монаха», — раздался пронзительный вой сирены, — Аркадиан резко убрал телефон от уха. — Какого черта? — крикнул он, держа мобильник на расстоянии. — Пожарная тревога! — стараясь перекричать шум, — ответил Рейс. — Кажется, нас эвакуируют. — Не думаю, чтобы это была учебная тревога. Я тебе перезвоню, когда все закончится. Бросив взгляд на Лиф, Аркадиан принял решение. — Не волнуйся! — крикнул инспектор в трубку. — Я зайду к тебе и приведу гостью. Улыбнувшись, добавил он, скорее девушке, чем своему товарищу.